Глава десятая «Надеюсь, вы сейчас не шутите?» — нахмурился Шацкий «Вы же понимаете, лекарь мечников, сколько я уже обошел ваших коллег Половина из них ставит алкоголизм, а другая пожимает плечами Если вы просто набиваете себе цену «Что вы добавляете в свои краски, чтобы картины становились сияющими?» Перебил его я. «Я уже понял, что Шацкий – мужчина эмоциональный, творческая личность. В мое время таких пациентов было пруд пруди, и далеко не каждый из них был художником. В таких случаях, по крайней мере, находясь на рабочем месте, нужно уметь сглаживать конфликт. Это тоже своего рода магия». «Что я добавляю в краски?» хм, «Это секрет». «Это мой хлеб, мое творчество. Я не могу рассказывать про...» «Конечно, вы можете не рассказывать, если хотите и дальше ходить с дремором. Анатолий Васильевич, скоро он усилится, и вы не сможете работать. Кисть из рук будет выскальзывать. Однако я действительно заинтересован в том, чтобы помочь вам. Мы можем подписать соглашение о том, что все сказанное вами никогда не покинет этого кабинета». «Нет, не надо» ответил он смерив меня с строгим взглядом почему-то я верю вам алексей александрович вы все же отличаетесь от своего дяди чем-то вы к себе предрасполагаете наверное тем что олег сергеевич уже выгнал бы меня с приема еще пять минут назад о не замечал за дядей такой вспыльчивости видимо я еще плохо его знаю я придумал технику с помощью которой делаю свои краски более яркими Цвета становятся свежее и будто блестят. Картина начинает казаться объемной, словно ее персонажи или фон двигаются. Понимаете? Что используете, Анатолий Васильевич? Фосфор, мышьяк? Прямо спросил я. Что? Кто вам рассказал? Я ведь даже еще не обмолвился. Это мое изобретение. Не стану говорить художнику, что эта техника еще 200 лет назад пользовался Рембрандт. Судя по всему, в этом мире даже такого художника не было. Но самое главное даже не это. «Мои поставщики могли проболтаться, но...» — заикался от волнения Шацкий. «У нас с ними договор. Я плачу им большие деньги». «Анатолий Васильевич, успокойтесь. Я сразу понял, чем вы отравились. Тремор рук, тошнота, сияющие картины. Несложно сопоставить это и вычленить диагноз». Так какими же вы пользуетесь веществами для улучшения качества красок? Мышьяк и свинец. Вы в курсе, что это токсические вещества? Если они попадают в организм, начинается поражение многих органов. Скажите, сколько лет вы уже ими пользуетесь? Да сколько, Всего лишь три месяца. А вот это странно. Если он не запивает мышьяк свинцом, с такой скоростью поражение нервной системы вряд ли разовьется. Очевидно, что он контактирует с ними руками, а потому токсичные элементы попадают в его кровоток через кожу. На ладони Шацкого были небольшие точечные ранки. Либо аллергия, либо любой другой дерматит. Теперь уже сложно сказать, что здесь первоначальная причина. Либо проходимость кожи улучшилась, из-за дерматита и мышьяк со свинцом с легкостью попали в кровь. Либо эти вещества сами вызвали поражение кожи и запустили поручный круг. Но даже эти умозаключения не отвечают на мой главный вопрос. Почему процесс развился так быстро? Думай, доктор Мечников, думай, что же еще мы упускаем? И в этот момент я понял, что лучшим решением будет предложить ему дополнительную встречу за пределами амбулатории. Анатолий Васильевич, подытожу. Перешел к делу я. У вас хроническое отравление мышейком и свинцом. Эти вещества влияют на желудочно-кишечный тракт, кровь и нервную систему. Я мог бы прямо сейчас воздействовать на вас лекарской магией, но тогда мы лишь отсрочим неизбежное. Неизбежное? Что со мной будет? Хотите сказать, я умру около своего полотна? Я говорю не об этом, но и такой исход нельзя исключить, если мы с вами не найдем причину столь стремительно развивающегося отравления. Сегодняшнюю консультацию пока можете не оплачивать. «Для начала мне нужно, чтобы вы показали мне свои картины. Сам процесс их написания. Причина кроется там». «Ну, если это необходимо. Хорошо, я готов. Хоть сегодня вечером. Главное, до заката. Хотя... Нет, лучше наоборот, на такие вечера и ночи, когда солнце уже начнет заходить. Как художник хочу, чтобы вы увидели мои картины в лучшем свете. Меня качество его картин не сильно волнует» но с медицинской точки зрения это может оказаться полезным. Так я смогу увидеть еще одну подсказку. Договорились, Анатолий Васильевич. Я передал ему перо и бумагу. Напишите свой адрес. Я приду ровно в шесть вечера. Шадский кратко объяснил, как добраться до его дома, что располагался на самой окраине города около леса. «Буду ждать вас, Алексей Александрович. Вы — моя последняя надежда». Художник поднялся, и в руки вновь затряслись но он поспешно спрятал их в карманы. До вечера. Интересное намечается дело. Что-то в этой истории не так. Я уже собрал цельный пазл, но один самый важный кусочек отсутствует. И пока я его не найду, начинать лечение нельзя. Это будет абсолютно бесполезно. Важно сделать так, чтобы Шацкий не только вылечился, но и не дал себе повторно заразиться этими веществами. Как только художник покинул мой кабинет, Ко мне тут же влетела пожилая женщина. «Батюшки, лекарь! Уважаемый, беда!» Начала повторять она. «Ого, уже новая клиентка! Здесь, конечно, очереди в 20 человек не выстраиваются, но приток людей все же имеется. Неплохо для первого дня. Успокойтесь, присядьте. Расскажите, что стряслось?» «Не могу присаживаться, бежать надо. Пойдемте скорее за мной». «Куда?» «Домой ко мне!» Сынок мой совсем сдал. Какая-то зараза у него на шее выросла. Все соки из него выпила. Он ходить практически не может. Пожалуйста, родненький, домой к нам загляните. Помрет ведь. О, а вот это сложная ситуация. По сути, прямо сейчас мне пытаются дать домашний вызов. Такой для современного мира, из которого пришел абсолютная норма. Но здесь у нас амбулатория. И прием людей ведется только в кабинетах. Лучше переговорить с главным лекарем перед тем, как браться за это дело. Подождите десять минут снаружи. Я обсужу этот вопрос с коллегой. Женщина взволнованно кивнула и присела на табурет около окна в фойе здания. Я же поднялся к Кораблеву, который как раз в этот самый момент в привычном манере отчитывал кого-то в коридоре второго этажа. «Лекарь Синицын, мне правда плевать, как много вы зарабатываете на своих частных консультациях!» Рявкнул Иван Сергеевич. Здесь, в моей амбулатории, вы будете получать ровно столько, сколько я скажу. Завышать цены я не позволю. У нас и так народ не шибко богатый. Стройный высокий парень, примерно того же возраста, что и я, раздраженно поправил пышные усы и громко хмыкнул. Ваша амбулатория обнищает и развалится. Иван Сергеевич, я работал в Саратове. Я знаю, как распоряжаться деньгами. Позвольте мне хотя бы стать вашим заместителем советником по экономической части. Мы эту амбулаторию... Быстро вернулись на свое рабочее место, Синицын!» Пропыхтел Кораблев, а затем заметил меня. «Алексей Александрович, а вы чего тут прохлаждаетесь? Работы мало?» Синицын забыл про спор с главным лекарем и удивленно взглянул на меня. В его глазах загорелся нешуточный интерес, но все свои вопросы он сдержал, чтобы не влезать между двух огней. Молочина, лекарь Синицын!» Разозлил Кораблева, а теперь утихомиривать его придется мне. Нет, Иван Сергеевич, работы мне меня хватает. Поэтому я к вам и иду. Мне предложили посмотреть пациента на дому. На дому мы никого не обслуживаем, — помотал головой Кораблев. Если надо, пусть тащит его сюда. Хм, возможно, подкованный в финансах Синицын как раз наоборот оказался здесь вовремя. Попробую-ка я задвину свое первое нововведение. В конце концов, я ведь ничего не теряю. «Но, Иван Сергеевич, мы ведь можем брать за домашние вызовы повышенную оплату. Скажем, накидывать 25% сверху. Не все больные могут добраться до Балатории самостоятельно». Кораблев хотел что-то возразить, но Синицын понял, что самое время вступить в спор. Лекарь почувствовал запах денег и тут же сообразил, что игра стоит свеч. «А наш новичок, между прочим, прав, Иван Сергеевич!» — воскликнул Синицын. «Илья Андреевич, а я вас попрошу не вмешиваться в мой разговор с Мечниковым!» — нахмурился Кораблев. «Да подождите же вы!» — не унимался Синицын. «Это может сильно увеличить приток дохода в амбулаторию. Взгляните на остальных лекарей. Все сидят без дела. Тут же Родников дрыхнет сутки напролет. То в амбулатории, то в госпитале. Местным лекарем не помешает глоток свежего воздуха. Новая работа!» — добавил я. «Иван Сергеевич, давайте совершим пробный заход. Я обслужу вызов на дом, а затем расскажу вам, как все прошло. Мы так и смертность в Хоперске снизим. Местные бароны, вышестоящие дворяне нам за это только спасибо скажут Молодняк! Так и норовите создать что-то новое, когда и старое прекрасно работает!» «С этим заявлением я бы, конечно, поспорил. Но все мои аргументы остались в прошлом мире». Неправ, главный лекарь, еще много чего можно изменить. Но начинать нужно с малого. «Хм, хорошо, <связывая> кивнул старик. Мечников, идите к пациенту на дом, только быстро. А вы, Илья Андреевич, раз уж вызвались поддержать лекаря Мечникова, будьте так любезны, примите его пациентов, если Алексей Александрович не успеет вовремя вернуться. Я думал, Синицын расстроится из-за такой перспективы но в его глазах пробежал огонек удовлетворения. «Слушаюсь, Иван Сергеевич!» — улыбнулся он. Главный лекарь вернулся в свой кабинет, а Синицын резко повернулся ко мне и протянул правую руку. Его голубые глаза блестели от предвкушения перемен. «Рад с вами познакомиться, Алексей Александрович!» «Взаимно! Благодарю за помощь в беседе с Кораблевым!» «Вижу, вы тоже поняли, что мое предложение может улучшить качество медицинской помощи?» «Хм, отнюдь!» — пожал плечами он и пригладил длинные каштановые волосы, собранные на затылке в хвост. «Я просто увидел многообещающее вложение. Деньги, господин Мечников. Вот что меня больше всего интересует». «О, таких коллег я тоже хорошо знаю. Медицину они видят как бизнес, а все остальное их совершенно не волнует. Но и в таких людях есть своя польза. Именно они спонсируют открытие новых клиник, и помогает другим врачам, а в данном случае лекарям, двигать прогресс. Этот Синицын может оказаться мне полезен. Что ж, в таком случае будем сотрудничать. Правда, деньги для меня на втором месте. В первую очередь меня волнует оказание помощи пациентам. Значит, мы идеально прикроем недостатки... Нет, скорее сложим достоинства друг друга. Такая формулировка мне больше нравится. Все, Илья Андреевич, я рванул к пациенту на дом, постараюсь не задерживаться. Мы с Синицыным попрощались, я спустился на первый этаж, подхватил свой пока что скудный инструментарий и сообщил женщине, что готов выдвигаться. Она не могла поверить своему счастью. Я думала, что вы не согласитесь, причитала она, пока мы бежали к дому. У меня соседка так умерла, никто не соглашался прийти на дом, а муж у нее уже старенький, не мог отнести ее в аббулаторию. Но если бы вы отказались, я бы сына на спине сюда донесла. Не бросила бы его. «Не нужно никого таскать на спине», — помотал я головой. «Вам и себя беречь нужно. Не беспокойтесь. Разберемся сейчас с вашим сыном». Я мысленно проверил запас своей энергии. Мозг уже научился навскидку определять, сколько во мне сейчас сил. Чаша была заполнена, а виток готов к работе. Что бы там ни было, маны мне должно хватить. Напрягая только ее фраза, какая-то дрянь на шее выросла. Главное, чтобы это было не опухоли. В таком случае вряд ли даже лекарская магия справится с задачей. Мы добрались до небольшого двухэтажного дома. Квартира находилась на втором этаже. Я поспешно поднялся по скрипучим деревянным ступеням и вошел в их жилище. Перо и чернила были при мне, поэтому, прежде чем приступать к работе, я задал вопрос. «Как зовут вашего сына?» Фамилия, имя, отчество и дата рождения. Сидоркин Артем Сергеевич. А в каком году, черт его знает. В паспортном столе все напутали. Одна тысяча восемьсот укажите. Двадцать лет парню. Вряд ли онкология. Скорее всего, какая-то другая зараза. Я прошел в спальню, где лежал Сидоркин. Больной расположился на животе и громко постановый потирал больную шею. А на шее... Что, об меня, это еще что за хренатинь на нем выросла? Под затылком парня возвышался большой пульсирующий комук серой плоти, по размерам практически с два-три моих кулака. Помогите, пожалуйста, хриплым голосом попросил Сидоркин. Эта тварь из меня жизнь вытягивает. Уже даже не вижу ничего. Тварь? А ведь и вправду, нарост двигается словно живой. Я бы мог предположить, что выросшая плоть пульсирует из-за проросших в ней сосудов. Но, похоже, пациент прав. Оно действительно живое. Когда у вас появился этот нарост? Да всего неделю назад, — тяжело дыша произнес Сидоркин. Парень уткнулся лицом в подушку, поэтому его голос звучал очень глухо. Но мне все же удавалось разобрать речь больного. Сначала был маленький пупырышек, а потом вот эта дрянь выросла, лапами меня ночью хватает, лекарь, прошу спасите, лапами хватает. Приехали, это явно необычная болезнь. Все мои варианты с опухолью отлетают. Если это чудище действительно живое, значит над молодым человеком решила жестоко подшутить местная магическая фауна. «Я же говорила ему, говорила ведь!» Начала ухать женщина. «Не ходи ты, Артемка, в лес этот!» Ну, нет же, связался с какими-то дурачками с красных гривок. «Поперся!» «Мы пропавших искали!» Принялся оправдываться Сидоркин. «В том лесу молодая пара исчезла. Мы с друзьями спасти их хотели. Кто же знал, что я там такую гадость-то подцеплю?» Молодая пара исчезла. Точно, ведь когда я был на территории Красных гривок, старик Пантелея рассказывал мне об этом, показал тот самый лес и поведал о пропаже людей. «Дай-ка мне осмотреть высшее", произнес я и присел на край кровати рядом с больным. Прежде чем вступать в контакт с неизвестным существом, я надел перчатки. Не хватало еще отравиться, как художник шацкий. Только что-то мне подсказывает, что я от этой твари «Может быть, опаснее, чем мышьяк или свинец». Я коснулся поверхности нароста, под кожей чувствовался плотный внутренний скелет. «Чувствуешь что-нибудь, когда я касаюсь нароста?» «Нет», — помотал головой Сидоркин. «Но... но мне кажется, ему это не нравится. Он начинает сильнее стискивать затылок». «А вот и лапы», — прав был парень. У этого паразита их, правда, из три пары длинных кожистых лап, которыми он и цепляется за шею. Минуточку. Мать Сидоркина заметила удивление на моем лице и тут же спросила. «Что там? Вы что-то поняли, Алексей Александрович?» «Тихо. Подождите минуту. Дайте обдумать». «Это же чертов клещ! Обыкновенный клещ, только здоровенный почти что с голову размером!» Теперь я понял предостережение Пантелея. В том лесу действительно водятся магические существа, с которыми лучше лишний раз не связываться. Я мягко обхватил бока клеща и попытался приподнять его над поверхностью шеи, но тот сразу же завозился, а Сидоркин закричал. «Ой, больно, больно очень! Не трогайте его, пожалуйста! Боже, что же нам делать? Зачем я только туда поперся?» Похоже, тварюга достала своим хоботком до позвоночника. Обвила шейный отдел, чтобы ни при каких обстоятельствах парень не смог ее снять. Но в этом есть один небольшой плюс. Клещ плотный, а хоботок здоровенный. А значит, он не оторвется, когда я начну извлекать монстра. Осталось только убить его. И это для меня не проблема. Но придется использовать две руки сразу. Как только я оторву существо от шеи Сидоркина, вскроется большая рана. Ее нужно будет сразу же залатать, чтобы он не умер от кровотечения или не заработал инфекцию. А теперь все приготовились. Сейчас я его уберу. Будет больно, но придется потерпеть. Обещаю, что пострадать тебе я не дам. Артемка, понял меня? Понял, понял. Простонал он. Я жестом попросил женщину отойти. Мать Сидоркина прикрыв рот руками, медленно отступила назад к стене. Я положил левую ладонь на надувшуюся брюшко клеща, а вторую ровно над ним, на затылок Артема, а затем раздал команды. «Магия прямого витка. Проникни в шею. Приготовься сращивать мышцы и сосуды. Стени их. Пусть образуются рубцы. И самое главное... Магия обратного витка. Убей!» Я был готов поклясться что услышал вы умирающей твари. Вся нервная система клеща сгорела за доли секунды. Мышцы хоботка расслабились, и я выдернул монстры шеи Сидоркина. Пациент закричал, испытав острый приступ боли, но терпеть ему пришлось недолго. Лекарская магия уже принялась сращивать поврежденные ткани. Я откинул мертвого паразита на пол и полностью сконцентрировался на шее молодого человека. Когда рана затянулась, Магия во мне заметно поубавилась. Оба витка израсходовали свои чаши ровно наполовину. «Ну что, Артем, лучше?» «Лучше? Правда, лучше!» — восторженно воскликнул он. Парень попытался резко перевернуться на спину, но я схватил его за плечо. «Не спеши. Придешь завтра в мой кабинет. Ходить ты теперь точно сможешь. Еще неделю я буду следить за твоей раной и общим состоянием». «Спасибо вам, Алексей Александрович, что бы мы без вас сделали», прослезила женщина. «Деньги у нас есть. Вы только скажите, сколько мы теперь вам должны?» «Если за обычный прием берется пять рублей, то за домашние по ранее обсужденной схеме надо попросить на 25% больше. Эх, и не нравится же мне система платной медицины. Но пока что деваться некуда. Если не обеспечу приток бюджета в амбулаторию, мы никуда не продвинемся». 6 рублей и двадцать пять копеек. Если сейчас денег не найдете, можете занести их в амбулаторию на днях, когда я буду проводить осмотр раны». «Есть денежки, есть уважаемый лекарь. Артем хорошо зарабатывает, у него скопили запасы», — закивала женщина. «Пойдемте, я сейчас с вами расплачусь». Женщина передала мне мешочек с деньгами, а затем спросила. «Алексей Александрович, а с этой твари что нам делать?» Мертвый магический клещ до сих пор лежал на полу. По-хорошему, было бы неплохо его изучить. Почему-то мне кажется, что не кровь он пил, а что-то другое. Дайте мне какую-нибудь тряпку. Я его заверну и с собой заберу. Через двадцать минут я уже был в кабинете Кораблева. На его стол упал кошель с деньгами и сверток с мертвым клещом. Иван Сергеевич выпучил глаза, обнаружив, какая тварь оказалась у него на столе. Вечников, вы чего сюда притащили?» «Вот вам и домашний вызов, Иван Сергеевич. Магический клещ на шее. Пациент здоров, а бюджет амбулатории пополнился больше, чем на шесть рублей. Что скажете? Зря я затеял это дело?» Кораблев шумно выдохнуло. Mm, «Ну вы синицы нам даете. Вдвоем за один час заработали больше, чем некоторые наши лекари зарабатывают за неделю». «Не дурно, Мечеников, очень не дурно. Я подумаю, как утвердить систему домашних вызовов. Только, пожалуйста, эту тварь эту отсюда уберите!» Я с трудом сдержав смех, забрал сверток с клещом и вышел из кабинета Кораблева. Синицын решил довести рабочий день до конца. И это было мне только на руку, поскольку у меня осталось еще два дела. В шесть вечера нужно быть у художника Шацкого. А значит, у меня есть целых два часа, чтобы вскрыть клеща. Я прошел через двор к моргу. Дверь была приоткрыта, а в секционном зале нашего патологоанатома не оказалось. Зря сухоруков оставляет свой обитель без присмотра. Ну, это даже к лучшему. Быстро изучу клеща, пока моего коллеги нет рядом. Я выбрал один из свободных столов и расположил на нем мертвое существо. Мне не терпелось поскорее узнать, как функционирует организм этого членистоногого переростка. Я надел перчатки и достал свой скальпели, Который позаимствовал из лаборатории дяди, и как только приготовился сделать надрез, за моей спиной раздался шорох, а затем прозвучал тихий скрежет стали кто-то только что достал острый нож.